Глава 34. Самая-самая мечта. Таня быстро поняла, что никаких повреждений у Крамеша нет. Достаточно было просто посмотреть, как он двигается, что в людском виде, что в истинном. Нет, она все таки уточнила, как ворон себя чувствует, заслужила изумленный взгляд, скупоя все нормально, но вроде Крамеш не обиделся. И зачем Соколовский велел его осмотреть? «Намекнул, что с ним поговорить надо», — сообразила она. «Но нужно ли это самому Крамишу? Она пожала плечами. «Тут ведь как? Лезть с разговорами, пусть даже с наилучшими побуждениями, если собеседник к этому не расположен, только хуже сделать?» Вот Таня и не лезла, да только заметила, что Крамеш с утра спустился с чердака — И то и дело заглядывает в кухню, а потом как бы случайно прохаживается по коридору мимо ее комнаты, цокая когтями по полу. «Забавно, кстати», — подумала Татьяна. «Идет ворон, а звук словно пес топает». Но, разумеется, ничего подобного вслух произносить не стала, а вышла из комнаты и, сделав вид, что очень мечтает о чае, отправилась на кухню. Причем не просто так. А предусмотрительно не позвав с собой сладко дремлющего на ее подушке терентия. Явно ему не захочется общаться при свидетелях, рассудила Таня. Ожидаемо знакомый цокот раздался уже по направлению к кухне, и Крамиш заглянул в помещение, прищурился, а потом взлетел на спинку свободного стула и сделал вид, что это он просто поесть зашел. Ты голодный, что-нибудь будешь? уточнила Таня. «Что-нибудь? А поконкретнее, что есть в наличии?» — уточнил ворон. Татьяна огласила список, а потом отвернулась к холодильнику, чтобы достать выбранное крамишем блюдо. «Да ты не парься, я не сильно есть хочу. Это я так, за компанию!» — неловко признался он. «Я это, поговорить хотел. Ты знаешь, что я тут врана сильно напугал?» «Не это что он сделал?» Если бы в птичьем виде можно было улыбаться, Крамиш бы расплылся в довольной улыбке. Его чрезвычайно порадовало осознание того факта, что Таня не стала его допрашивать, как он мог, как смел, и вообще, гад он вороний. А наоборот, сходу приняла позицию, раз напугал, то для дела, по важной надобности. Тут и поговорить можно. Вот он и начал рассказывать. «Вран обеспечен и расслаблен». А у нас, по крайней мере, сейчас так нельзя. Ни ему, ни тебе. Расскажи поподробнее». Таня подвинула к рамешу тарелку, но он не обратил на еду никакого внимания. Важнее было поговорить. Рассказал и о том, как притворился, что собирается сдать в рано, и про то, что тот под ударом, а раз он, то и Таня, как рычаг влияния на него. А потом и остальное объяснил. Говорил и волновался, поймет ли она, правильно ли оценит. Татьяна слушала внимательно и все больше и больше мрачнела. Да она почти с самого начала понимала, что вряд ли Крамешу было просто жить, но чтобы было все настолько плохо. «Ты был абсолютно прав, что его напугал», — сказала она наконец. «И спасибо, что мне все это рассказал. Действительно, лучше четко понимать, с чем можно столкнуться». «Наверное, можно было как-то правильнее, но я не знал, как». Крамиш по-настоящему обрадовался, что Таня его и не думала ругать за то, что он выбрал такой способ донесения информации до ее названного брата. «Да и потом, он же по-настоящему не пострадал», — дополнил он. «А ты? Ты сам-то как? Ты же с теми четырьмя справился, а потом еще и к родовому дому летал». «А что я? Они меня и коснуться не смогли. Да и те из наружной дедовской охраны тоже». «Я просто их отпустил к их семьям!» «Нет, я понимаю, что ты сейчас не ранен, но пережить все это...» Таня неосознанно потерла плечи, словно замерзла и пыталась согреться. «Да ладно, я уже привык!» Крамиша взъерошил перья и сгорбился. «Ну да, ну да, привык он!» Вздохнула Таня, а потом взяла да и погладила ворона, просто пожалела. Крамиш активно делал вид, что ничего такого не происходит, а сам незаметными шажочками переступал по спинке стула поближе, чтобы гладить было удобнее. А Таня, в свою очередь, перебирала из сине-черные перья на шее и на спине между крыльями, словно это было в порядке вещей. Ну а что? Врана-то она так иногда гладит, когда он совсем-совсем устает и приземляется рядом, неловко сложив крылья и приваливаясь к спинке дивана. «Так, а это что?» Таня ощутила под пальцами длинные борозды старых, заживших шрамов, и призадумалась. «Хорошо еще вслух не спросила, да движение руки не остановила, с опозданием сообразив, что именно обнаружила». «Это же... это ж он рассказывал, что его сильно наказали. А потом еще и еще, когда он в доме деда порвал записи об их ритуалах. Да чем же так можно? Кнутом, что ли? Плеткой?» Длинные параллельные полосы по спине, а потом еще на три года в клетку посадить. а шалеть, какие любящие и заботливые родственники! Как жаль, что у его отца не вышло освободить сына! Таня от души жалела ворона, не подозревая, что он это не просто чувствует, а только из-за этого ощущения и продолжает говорить. — Знаешь, а я ему завидую, — сказал Крамеш, не открывая глаз. Видимо, так ему проще было разговаривать. «Кому?» – удивилась Таня. «В рану. Да, его в семье тоже не любили. Но сейчас-то он нашел себе все, что ему было нужно. А у меня родные». «Да какие же это родные?» Таня недоуменно пожала плечами. «Это так, родственники. Понимаешь, мы же не виноваты в том, что у нас с кем-то общая кровь, общие предки, частично схожий генетический код. Это не делает нас ни семьей, ни тем более родными». «Родственниками, да, только родственники бывают такими, которых никогда в жизни и не видишь, и более того, ничуть от этого не расстраиваешься». «Ну, логично, наверное», — с сомнением согласился Крамиш, так и держа глаза закрытыми. «Правда, я так никогда не думал». «А ты попробуй», — предложила Таня. «А про то, что нужно, что нужно именно тебе, ну, чего бы ты хотел?» Крамиш задумался. Встряхнул крылья, подсобрал их, прошуршав жесткими маховыми перьями. «Чтобы хоть где-то принимали таким, какой я есть. Чтобы был нужен, любым нужен, с даром, без него, любым, чтобы возвращаться куда-то и знать, что меня там ждут». Последние слова он сказал так тихо, что Таня едва расслышала. «Так ты и нужен любым, и, если честно, мне абсолютно все равно, есть у тебя дар или нет. Я все равно о тебе волнуюсь. Хотя, когда вспоминаю, что у тебя есть морок, то волнуюсь чуть меньше, но не намного, если честно». Задумчиво ответила Таня, покосившись на окно. «Уж она-то хорошо знала, сколько всего может случиться с птицами». А когда она перевела взгляд с веток за окном на собеседника, то удивилась, Крамиш мало того, что глаза открыл, он натурально уставился на неё, изумленно склонив голову на бок. «Что? Я что-то не то сказала?» – смутилась Таня. «Ты это серьезно сейчас?» – крамиш даже осип слегка. «Конечно. А что не так?» «Да ты мне лучший подарок сделала и так ничего и не поняла!» Он хлопнул крыльями, распахнув их на всю немалую ширину. «Растяпа ты все таки Ворчливо заявил он, явно скрывая волнение. «Ну и растяпа, а что?» — Таня пожала плечами. «Какая есть!» «Слушай, я тебя очень прошу. В ближайшее время вообще никуда не выходи, поняла? Дома сиди!» Крамиш потянулся вперед, приблизив клюв к Таниному лицу. «Вран враном, но мною тоже можно управлять, если тебя захватить, поняла?» Таня в этот момент поняла только то, что лучше ничего не говорить, а просто кивнуть. А что? Кивок очень даже знак согласия. Вот и хорошо! Крамиша смотрел ее сначала одним глазом, а потом повернул голову и продолжил уже другим, явно подозревая ее в легкомыслии и неправильном отношении к серьезным вещам. А то знаю я тебя. Расслабишься, помчишься куда-то, а я... «А мне как думать, что ты можешь оказаться у них?» Скрип, донесшийся из угла, где отродясь ничего не скрипело, заставил Крамиша отшатнуться от Татьяны и независимо почесать лапой клюв. Так что, когда из угла очень неспешно и степенно вышла Шушана, он уже изображал из себя абсолютно равнодушного к окружающему ворона, слегка интересующегося только содержимым своей тарелки. Там Соколовский хочет пообщаться с Крамишем, и тебя тоже приглашает, — сообщила Норуш, старательно не глядя на ворона. Уж кто-кто, она нередко наблюдала за ним на его чердаке. Видела, каким он иногда бывает, в какой тоске замирает, глядя в одну точку, и как просыпается от кошмаров. Когда такому существу удается найти кого-то, кому он по-настоящему нужен, и не просто зачем-то, а как мечталось, любым, — то смущать его своим любопытством уж точно неуместно. Крамиш полетел первым, машинально прислушиваясь к шагам, которые раздавались за ним. Он и раньше частенько прислушивался к тому, как и куда Таня идет, наверное, потому что никак не удавалось забыть, как она его пожалела в тот самый первый раз, прикрыв ладонью голову ободранного и облезлого ворона и тем самым спасая его и защищая разом от всего». А теперь к этому прибавилось еще и исполнение его самой важной мечты. «Да я от них мокрого места не оставлю, если только попробуют!» Подумал он о род... родственниках. «Права, Таня, никакие они ему не родные. Она же такая доверчивая, растяпистая. Непременно влезет куда-то и попадется. Порву!» Именно поэтому в результате этих недолгих но край непродуктивных размышлений в кабинет Соколовского влетел. Влетело что-то сильно напоминающее мифическую гарпию. «Крамишь, ты ли это?» — лениво уточнил Филипп, который даже голову склонил на бок, оценив внешний вид ворона. Горящие красным светом глаза, хищно раскрытый клюв, отливающий неприятным металлическим блеском, распушенные перья, сделавшие его раза в три крупнее — «А если ты, то кто тебя по дороге сюда укусил, что ты так взбеленился?» «Никто», — фыркнул Крамеш, приземлившись на ковер, который от него уполз бы с перепугу, если бы мог. Поднялся он уже человеком, но настолько воинственно настроенным, что Соколовский даже почти решил, что его помощник учуял запах сестры. Но тут в кабинет вошла Таня, и Крамеш моментально успокоился. «Реакция интересная», — Анализировался Коловский, пока Вран рассказывал, как отправился в институт в сопровождении Леланда. «Насколько я понимаю, у него включился инстинкт защиты. Типа растерзаю всех, кто косо посмотрит». «Вот ты хорошо. Оно и понятно, поговорили. Таня, добрая душа, само собой, его пожалела, а то и сказала что-то правильное. У людей такое иногда бывает. Чаще всего не понимают, какой силой обладают их слова». а используют их как надо. То, что разговор произошел очень вовремя, подтвердила и реакция Крамиша на новости. «Что? Тут крания? Какого? Какого она тут делает?» — начал расспрашивать он. «Хотела опоить и натравить его на меня и крылану? Что? Захватить или погубить Татьяну?» Смотреть на него уже было страшновато, но Соколовский и не такое видел. «Крамиш, стоять!» «С сестрой поговоришь позже, а сейчас она обесточена лёликом. Ты же помнишь, что он у нас лист талантливый? А ты, ты вернись!» Окрик остановил ворона уже в коридоре, пришлось возвратиться и мрачно уставиться на сокола. «Я хотел бы поговорить с крамишем наедине». Филипп прекрасно понимал, что большинству присутствующих все детали уже известны, но рассказывать ворону о его отце при всех он попросту не мог. Правда, было одно исключение. «Татьяна, останьтесь, пожалуйста», — попросил Соколовский. Таня недоуменно оглянулась, но вопросы задавать не стала, а просто вернулась и уселась в указанное начальством кресло. «Крамиш, твоя сестра...» Она долгое время подслушивала все разговоры деда, использовала выломанную доску. «Над его кабинетом?» — подсказал Крамиш. «Да, это я сделал. Когда-то отломал часть доски...» Из-под нее достал почти весь утеплитель, так только сверху чуть оставил для видимости. Мне надо было слышать. Я понимаю, максимально мягко сказал Соколовский, и тут Крамиш понял, что если сокол так с ним разговаривает, то сейчас будет что-то очень плохое. И он понял, что не ошибся, когда услышал, что именно хотел ему сказать сокол. Так вот, твоя сестра долгое время слушала беседы и выяснила, что твой отец. Он женился на твоей матери не потому, что его заставили. И оставался в роду верхолётных не от того, что его удерживали, а чтобы предоставить своему роду птенца с даром морока». «Не верю!» — моментально среагировал Крамиш. «Она врет. «Она не может врать, ты же понимаешь?» Соколовский вздохнул. «Под мороком невозможно скрыть правду, когда спрашивают». «Тогда, тогда дед врал! Может, он знал, что она его подслушивает!» Решительно заявил Крамиш и вдруг замер на месте, а потом хрипло проговорил. «Знал! Погодите! Так они знали? То есть отец уже был под воздействием и им сказал все, что ему приказали!» Крамиш и так в людском виде не мог похвастаться здоровым цветом лица, а сейчас и вовсе резко побледнел, так что Таня испуганно встала и подошла к нему. «Крамиш, что?» «Я понял!» «Наконец-то я все понял. Я же к ним прилетал, к отцовской семье прилетал, когда вырвался от деда. Я прилетел в отцовский род», — медленно проговорил ворон. У него перехватило дыхание, но он упрямо продолжил. «Но они, они меня сразу прогнали прочь, даже на ночь не оставили. Сказали, что отец им про меня прокаркал всю настоящую правду, и я им уже не нужен». А я-то никак не мог понять, что именно отец мог им такого сказать. Он же сам мечтал меня высвободить от деда, чтобы я жил в его родной семье. А вот оно, что оказывается. Я-то нужен им был только с морроком. Ну, конечно. Как только я улетел, дед велел отцу им сообщить, что у меня на самом деле дар так и не проявился, чтобы они меня у себя не оставили. Соколовский отвел глаза. «Но что тут можно было сказать? Ничего страшного? Но это же отчаянно страшно, когда все то, во что ты верил из последних сил, оказалось враньем, когда тот, ради кого ты полетел бы в самую опасную для себя точку, изначально рассматривал тебя только как носителя особых качеств, полезных для своей настоящей семьи». Тишину нарушила Татьяна. «Крамишь! Крамишь! Посмотри на меня! Не думай сейчас об этом!» «Просто помни, что есть место, где тебя всегда ждут любым. С даром, без него, красавцем или нет, здоровым или больным, усталым, вредным, да каким угодно. Главное, чтобы ты был, слышишь?» Она слегка встряхнула Крамиша за плечи. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу», — почти шепотом ответил он, медленно осознавая, как ему повезло. «Это же почти невозможное, немыслимое везение, когда ты падаешь в пропасть». не имея ни сил, ни желания раскрыть крылья, выбираться из бесконечного пике и вдруг осознать, что тебя не просто зовут, а кликают. Нет, тебя поймали и вытянули из твоего падения».